Эпилог. На первый взгляд, смерть отца не выглядела самоубийством. Следы от тонкой веревки на шее были слишком отчетливыми. Возможно, отец боролся за жизнь, но тщетно. И умер. Однако, даже если это было убийство, для Синтека ничего бы не изменилось. Детективы начали бы разбирать жизнь отца на мельчайшие события и узнали то, чего не следовало знать. Возможно, потребовалось бы вскрытие, чтобы точно определить причину смерти. Согласиться на такое было все равно, что пройтись по лезвию Бритвы. Поэтому Синтек не хотел обращаться в полицию, но и бездействовать не собирался. Отец возглавлял проект переселения на другую планету, а значит убийца скорее всего был одним из врагов, оставшихся на Земле Нуугов. Но и не все поддерживали идею с переселением так, что это могло быть предупреждением от противников проекта, личной местью или вообще преступлением совершенным человеком, а не Нуубом. В убийстве его отца было слишком много белых пятен, и у Нуубов не было достаточно сил, чтобы закрыть их все. К тому же высока была вероятность, что следующим станет сам Синтек. Поэтому все соратники его отца, страхи попрятались и бросили его одного лишь дядя пытался утешить синтека, но тот глядя на тело отца не ощущал реальности происходящего и потому не чувствовал особой печали. он лишь узнал, что когда на ну умирают они чернеют и высыхают как древние мумии. дядя предложил пока не придавать дело о глазке сказав что это только посеет панику Но на самом деле он просто боялся, что другие Нуубы узнают правду. Сентек вспомнил, как после того, как Джима показала ему секретную библиотеку под оранжереей, он пришел домой и задал отцу волновавшие его вопросы. «Если мы покинем Землю, мы действительно сможем взять всех с собой. Ты планируешь забрать всех Нуубов, оставшихся на Земле? У нас достаточно большой космический корабль для этого». Ни на один из вопросов отец не смог дать четкого ответа. Синтек видел, с каким трудом отец пытается не показать свое смятение, и думал: Мы не сможем взять всех, кого-то придется оставить. И он даже не планировал строить большой корабль. На самом деле он хотел забрать только этого ребенка 17-летнюю девочку, способную заставить свести даже самую бесплодную планету. Эта девочка превосходила свои пределы, чтобы спасти даже умерших. А его отец готов был бросить свой народ, чтобы использовать одного человека ради призрачного и пустого будущего. Может быть, поэтому его смерть не вызвала у Синтека особых чувств. Он считал, что смерть — лишь расплата за отцовский эгоизм. Поэтому сейчас Синтек согласился с дядей. «Не говори никому», — сказал он, — и отправился в оранжерею с ключом, который дала ему Джима, и там нашел Найн. Найн выглядела разочарованной, когда увидела на пороге не Джима, и выразила недовольство, узнав, что оранжерею передали Синтеку. Однако, услышав слова Джима, она быстро согласилась с ними. Остальное он ей пересказывать не стал. И, постараясь не показывать ей правду, наказала ему на прощание Джима. Она, наверное, будет бушевать еще сильнее, чем я. Лучше я возьму на себя все опасности». Когда они решили вопрос с оранжереей, Найн спросила. «Но ты же собирался уехать отсюда. Пока отложил это». «Отложил?» «Да, на время». «Надо же, как все сложилось. Кто-то был убит, а кто-то исчез». Синтек подумала, что это невероятное совпадение. Соггу несколько лет пробывший первым помощником инструктора Додзё, теперь укладывал свои вещи в коробку, словно уволенный офисный работник. Хёджон стояла у двери, скрестив руки, и в последний раз пыталась удержать его. «Ты же мне плакался и умолял не уходить, а теперь сам уходишь?» Соггу ответил с обидой. «Я не ухожу. Я просто меняю Додзё». Новость о признании Квонтохёна в убийстве Паквуну застала в додзё. Он укрылся от остальных в темном углу зала и просто долго плакал и извинялся, сам не зная перед кем. Возможно, перед Паквуну, который был убит и похоронен в горах два года назад. Или перед Квонтохёном, которого местный телеканал запечатлел молящим о прощении в рыданиях, ударяющимся лбом о бетонный пол. Вероятно, перед ними обоими. Найн не знала, как его утешить, и лишь молча похлопала сок губ и спине. Однако, когда стало известно, что пастор Квон, спонсирующий Ким Мин Хо, дал взятку полицейскому, общественность подняла вопрос о справедливости отбора на национальные соревнования. В официальном обращении к СМИ Федерация Тхэквондо заявила, что планирует отбирать спортсменов исключительно по их навыкам. Это позволило Хё Джон снова надеть добок, несмотря на ее твердое намерение уйти из спорта. Вероятно, эта новость принесла некоторое утешение Сугу, но он все равно решил покинуть Додзё, где провел столько времени с двумя своими близкими друзьями. Найн не смогла его отговорить. Ведь не всегда нужно бороться со страданиями. Иногда лучший выход — это уйти от них. Сугу собрал вещи и на пути к выходу из Додзё окликнул Наин. Хоть девушку и терзало множество вопросов о тех двоих, что были с соггу как младшие братья, она все же не стала их задавать и только поблагодарила старшего товарища напоследок, когда он открыл дверь додзё, холодный воздух ворвался в зал и Наин подумала, что такими же холодными теперь наверняка станут и их отношения. казалось, что они могли бы увидеться еще много раз, но скорее всего пересекаться они станут все реже, а потом и вовсе перестанут общаться. Согу постоянно пытался убежать от всего, что причиняло ему боль, а Наин Возможно, уже стало для него одним из таких напоминаний. Когда Найн закончила уборку в Додзё и вышла наружу, на город уже опустилась глубокая ночь и шел снег. Снежинки летели крупные, и казалось, что снег будет лежать долго. Ехать на велосипеде по заснеженной дороге было небезопасно, поэтому Найн просто вела его рядом, направляясь домой. Групповой чат с Мере и Хёнже стал еще более активным, чем раньше, Особенно активно они переписывались по ночам. Из-за разницы во времени Хёнже спал, когда в Корее был день. Со временем он завел в Америке новых друзей, присылал фотографии с ними, а иногда и с девушкой, которая явно была ему больше, чем просто подругой. Конечно, Хёнже утверждал, что это не так, но химия между этими двумя на фотографиях говорила об обратном. Иногда, просматривая отправленные им фотографии, Найн и Мире ощущали пустоту. Они завидовали тому, что Хёнджи нашел новых друзей на другой стороне земного шара и прекрасно проводит время. Они ожидали, что он будет подавлен. Но оказалось, что Хёнджи, наоборот, расцвел и теперь становился только лучше. Когда Мире саркастично замечала это, Найн поддерживала ее кивая головой. Они размышляли, как много у него теперь свободного времени и возможности тратить его на путешествия и спорт и предполагали, что под теплым солнцем другой страны он, возможно, вырос еще сильнее. Несмотря на то, что начиналось все с ехидства, девушки быстро погружались в тоску и засыпали Хенджи грустными стикерами и сообщениями с мольбами поскорее вернуться в Корею. Толкая велосипед одной рукой и держа телефон в другой, Найн зашла во двор своего дома и вдруг увидела на снегу следы, ведущие к лестнице на второй этаж, а не к входной двери на первом. Она бросила велосипед и поспешила наверх. Она была уверена, что Джима вернулась. Но там обнаружился незнакомый человек с короткой стрижкой и в фиолетовом шарфе. Понять, мужчина это или женщина в темноте и из-за завесы снега, было сложно. Незнакомец улыбнулся и спросил. «Ты Юнаин?» Найн кивнула. «Я пришел встретиться с тобой. Твоя тетя попросила». «Кто вы?» Я похож на тебя. Родился на земле, но прибыл из другого места. Ты из Нуубов? Он покачал головой. Нет, я появился не из земли. Я родился из яйца. Найн внимательно смотрела на него, переваривая услышанное. Звучало любопытно, но она уже не удивлялась. Я друг твоей тети. Меня зовут Рахён. Сим Рахён. Твоя тётя попросила меня присмотреть за тобой, если она не вернется домой зимой. У нас много таких же товарищей. Пойдём со мной. Что мы будем там делать? Просто веселиться и разговаривать. Люди даже не подозревают, что на этой планете полно инопланетных гостей. Иногда мы сражаемся с чем-то. Сражаетесь? Да с самыми разными вещами. Пойдешь со мной?» Рахён протянул руку. Найн хотела спросить, будет ли там, куда они пойдут, Джиму. Но почему-то ей показалось, что это прозвучит слишком отчаянно, так что Найн промолчала. Она не хотела проигрывать Джиму в битве. В битве, которую Найн сама себе придумала. «Не показывай, что слишком скучаешь по Джиму», сказала себе она. Пусть Джимо сама пожалеет, что ушла так внезапно. Она решила рискнуть и взяла Рахена за руку. Когда они проходили мимо Брамелии, Рахён кивнул в сторону магазина. «По пути я заметил, что там очень необычные растения». Найн, улыбнувшись, ответила. «Хотите узнать кое-что интересное? Земля на этом месте когда-то была совсем мертвой».